кростоны с пекинским салатом, твёрдым сыром и окороком. Кростоне конверза кассера эспек. Ингредиенты. Цельнозерновой хлеб из муки грубого помола по 50 грамм, 6 ломтиков. 300 грамм пекинской капусты. 40 грамм шпека или копчёной ветчины по типу хамона. 50 грамм пармезана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 Разогреваем духовку до 200 градусов. Режем хлеб на 6 ломтиков средней толщины, примерно 1,5 см. Натираем сыр на крупной терке и режем шпек или ветчину тонкими длинными полосками. Выкладываем на противень хлеб на пергаментную бумагу. Укладываем на каждый ломтик капусту. Посыпаем сыром и сверху укладываем шпек или ветчину. Слегка сбрызгиваем кростоны оливковым маслом, по несколько капель на каждый, и готовим при температуре 200 градусов в течение 5 минут. Подаем и съедаем сразу. Не храним. Остывшие потеряют весь вкус и зачерствеют.